Голова шестьдесят вторая. Восток. Учёного окружили люди с горящими факелами. Николайс учудилась, будто старик, целую вечность топчется у дерева, читая надпись «При огне». За это время пираты как будто не обменялись ни словом, Алая не выпускала его руки. Когда учёный, наконец, выпрямился, все вскинули головы. Золотая императрица сидела здесь же, одной рукой оттачивая меч, а другой — деревянный, придерживая оружие. Каждый скрежет точильного камня по клинку будто протыкал Никлайса насквозь. «Я закончил», — сказал старик. «Хорошо», — золотая императрица не удостоила его взглядом. «Говори, что узнал». Никлайс, стараясь не слишком пыхтеть, вытащил из-под одежды платок и утер лоб. «Надпись сделана древним письмом Сейки», — доложил ученый. Она рассказывает о женщине по имени Непора. Более тысячи лет назад она жила на этом острове, Камариду. «Мы все сгораем от нетерпения», — сказала императрица. Ученый взглянул на лежащую шелковицу. Что-то в его лице не понравилось Никлайсу. Непора жила в рыбацком селении Ампики. Она кое-как зарабатывала на жизнь, ныряя за жемчугом. Но сколько ни трудилась, она и ее родители порой голодали так, что оставалось есть только листву и перегной лесной почвы. Вот почему Николайс никогда не мог понять увлеченности Янарта. Прошлое — такая жалкая история. Когда умерла ее младшая сестра, непоры решилась покончить с мучениями. Она отважилась нырять за золотым жемчугом бескрайнего моря, которого страшились другие ныряльщики. Слишком холодные и жестоки были его воды, но Непора не видела другого выхода. Она на веслах ушла на своей латчонке и зампике в открытое море. Пока она ныряла, могучий тайфун унес ее лодку, оставив среди безжалостных волн. Каким-то чудом она удерживала голову над водой. Она видела над собой созвездие сороки, но, не умея находить путь по звездам, просто поплыла к самой яркой. Наконец, ее выбросила на остров. Она не нашла на нем людей, зато увидела на поляне громадную шелковицу. Ослабевшая от голода Непора поела ее плодов. Старик пальцем обводил слова. Непора испила вина тысячи цветов. В старину поэты называли так эликсир жизни. Золотая императрица продолжала вострить меч. Наконец, Непора спаслась с острова и вернулась домой. Десять лет она пыталась жить, как все. Вышла за доброго живописца, родила от него ребенка. Но ее друзья и соседи заметили, что она не старится, не слабеет и не болеет. Кое-кто назвал ее богиней, другие испугались. Дошло до того, что она покинула Сейки и вернулась на Камариду, где некому было смотреть на нее, как на ошибку природы. Так тяжела была ноша бессмертия, что она подумывала лишить себя жизни, но ради сына избрала жизнь. Дерево наделило ее бессмертием, проговорила императрица, все так же чиркая камнем по клинку. И все же она думала, что сумеет лишить себя жизни. Дерево защитило ее только от старости. Ее все же можно было ранить или убить другими средствами. Ученый скользнул взглядом по дереву. Год за годом на остров Кнепор растекались люди. К ней прилетали чёрные голуби и белые вороны, потому что и они были чужими среди своего племени. Лая крепче стиснула плечо Никлайса, и он тоже пожал ей руку. «Надо уходить», — выдохнула она ему в ухо. николас дерево погибло, эликсира здесь нет». Никлайс сглотнул. Золотая императрица заслушалась, была надежда ускользнуть незамеченными. А он прирос к месту. не в силах оторваться от истории Непора. «Подождем», — уголком губ шепнул он. «Примерно в то время, когда извергалась гора ужаса», — продолжал ученый, Непора получила от дракона два дара. Их называли небесными жемчужинами или жемчужинами приливов. И с ними, — сказал ей дракон, — Непора сумеет на тысячу лет запереть рожденного горой зверя. «Ты мне вот что скажи», — перебил его подар. «Зачем тому дракону понадобилась помощь человека?» «Об этом дерево не говорит», — последовал ответ. Непора была готова к борьбе, но она могла управлять только одной жемчужиной. Ей нужен был кто-то, чтобы принять вторую. И тут случилось чудо. На берега Камариду явилась некая принцесса с юга. Звали ее Клеолинда. Никлайс обменялся славе ошеломленными взглядами. Об этом молитвенники не рассказывали. Клеолинда тоже обладала вечной жизнью. Она однажды уже победила безымянного, но полагала, что его раны скоро затянутся. В решимости покончить с ним раз и навсегда она отправилась искать помощи. Непора оказалась ее последней надеждой. Ученый прервался, чтобы смочить губы. Клеолинда, принцесса Лази, взяла отливную жемчужину, а королева Камариду Непора взяла другую. И вместе они загнали Безымянного в бездну, связав его на тысячу лет и ни одним восходом более. Николай споймал себя на том, что не в силах закрыть рот. Потому что если эта история была правдивой, то чушью оказывалась история основания дома Беретнет. Не династия дочерей связывала Безымянного, а две жемчужины. «Ах, какое огорчение для собран!» Первый бой с безымянным подорвал силы Клеолинды, второй ее погубил. Непора вернула ее тело на юг вместе с отливной жемчужиной. «А другая жемчужина, приливная», — тихо спросила золотая императрица. «Куда она девалась?» Старик снова коснулся дерева костлявой рукой. «Эта часть истории не читается», — сказал он. Николайс увидел, что кусок коры жестоко изрублен. К счастью, мы можем прочесть ее окончание. И? Как видно, кто-то пожелал эти жемчужины для себя. Чтобы сохранить их, внук Непора зашил приливную жемчужину себе в бок, чтобы никто не сумел ее отнять. Покинув Камариду, он зажил скромной жизнью вампики, в доме, принадлежавшем некогда Непора. Жемчужину после его смерти достали, и поместили в его дочь, и так далее». Он помолчал. «Жемчужина живет в потомках Непора». Золотая императрица подняла голову от меча. Никлайс слышал стук своего сердца. «Дерево погибло!» — произнесла она. «И жемчужина пропала. Что это означает для нас?» «Даже если бы не погибло, здесь сказано, что дерево даровало бессмертие только первому отведавшему его плодов». Позже оно отказывало в даре вечной жизни, — пробормотал старик. «Сожалею, вседостойная, мы опоздали на столетия. На этом острове нет ничего, кроме призраков». Николайсу стало очень не по себе. Это чувство усилилось, когда золотая императрица, поднявшись, пронзила его взглядом. «Вседостойная капитан», — дрожащим голосом заговорил он. «Я вел вас правильно, разве не так?» Она направилась к нему, поигрывая мечом. Никлайс до белизны в костяшках стиснул свою трость. «Может быть, нужно тебе приз не пропал совсем? У Янарта в Ментендоне были и другие книги», — умолял он. «Ради любви святого! Не я ведь подсунул тебе проклятую карту!» «Правда», — согласилась императрица. «Но ты привел нас сюда, искать пустое место!» «Нет, постой, я сумею приготовить эликсир из чешуи дракона!» «Я уверен! Позволь мне потрудиться для тебя!» Она не останавливалась. И тогда Лая дернула Никлайса за руку. Выронив трость, он шарахнулся за деревья. Ее рывок застал пиратов врасплох. Забыв о лестнице, Лая напролом бросилась через заросли, увлекая за собой Никлайса. За ними на прогалине рычали пираты. «Лая!» — задыхаясь, выговорил Никлайс. «Ты, конечно, герой, но с моими коленями не удрать от стаи кровожадных пиратов». «Выдержи твои колени, рыжий сморчок, или останешься вовсе без коленей!» — огрызнулась Лая. Ее голос истончился от страха, но слышался в нем и смешок. «Надо раньше их поспеть к лодке!» «Там охрана!» Перепрыгнув уступом ниже, Лая одной рукой придержала рукоять кинжала. «Ты что?» — спросила она, протягивая ему другую руку. думаешь я столько лет прожила с пиратами а драться не выучилась николас тяжело спрыгнул колени чуть не треснули они затаились в подлеске колени у него вопили лодыжку дергала боль мимо пронеслись трое пиратов как только они скрылись за листвой лая вскочила и подняла его держись меня старичок она надежно ухватила его за руку давай пора нам домой домой они пробивались вперед то оскальзываясь на размягшей земле, то переходя на бег там, где позволяла дорога. Никлай соглянуться не успел, как показался берег. И на нем шлюпка всего с двумя часовыми. Беглецы еще могли спастись. Грести на север до империи двенадцати озер, а там уж раз и навсегда отрести с ног прах востока. Лая выпустила его ладонь, вытащила кинжал и побежала по песку. За ней бился плащ, быстро она бежала, но не успела обрушиться на первого часового, как Никлайс забился в чужих руках. Пираты их догнали. «Лая, берегись!» — выкрикнул он, но поздно. Схватили и ее. Лая вскрикнула, когда Гонра вывернула ей руку за спину. Подар бросил Никлайса на колени. «Подар, Гонра!» — взмолилась Лая. «Не надо! Мы так давно знакомы! Пожалейте!» «Плохо ты нас знаешь, если просишь!» Гонра, выдернув кинжал из ее руки, поднесла к горлу. «Я тебе по доброте душевной дала этот ножик, Едаге. Поклянчи еще, и ему достанется твой язык». Лая закрыла рот. Никлайса отчаянно тянула сказать ей, что все ничего, пусть отвернется и молчит. Как угодно, лишь бы и ее не убили заодно. Мочевой пузырь у него угрожал сдаться. Напрягая каждый мускул, Он силился разделить разум и тело, уплыть от самого себя в воспоминания. Он содрогнулся, увидев перед собой золотую императрицу, которой стремительная погоня даже не сбила дыхание, и вообразил себя зарубкой на ее руке. И понял. Понял, что хочет чувствовать тепло солнца на лице, хочет читать и гулять по мостовым Брикстада, хочет слушать музыку, бывать в музеях, галереях, театрах, Девица красоте творений человека. Хочет путешествовать на юг и на север и упиваться всем, чем богаты чужие страны. Хочет снова смеяться. Хочет жить. «Я провела свой экипаж за два моря», так тихо, что слышал только он, обратилась к нему золотая императрица. «Ради пустой сказки. Им нужно кого-то обвинить в таком разочаровании». «И заверяю тебя, мастер составов, виноватой буду не я. Если не хочешь выставить вместо себя Лаю, им будешь ты». Она кольнула его под челюсть острием ножа. «Может, они тебя и не убьют. Но, думаю, ты еще будешь молить об этой милости». Ее лицо расплылось. Рядом Гонра крепче сжал и кинжал грозящий Лая. «Я нашла бы способ переложить вину на нее». Золотая императрица Без капли жалости взглянула на проплававшую с ней десятки лет переводчицу. «Ложь, что ни говори, стоит дёшево!» Николай однажды позволил пытать молодую музыканшу, чтобы спастись от той же судьбы. Поступок человека, разучившегося служить кому-либо, кроме себя. Теперь, если хотел сохранить до смерти хоть каплю гордости, он не мог позволить, чтобы ещё и Лая страдала за него. «Ты этого не сделаешь», — тихо сказал он. Лая дрожала. Лицо ее горестно исказилось. «Заберите его на погоню и расскажите команде, что мы здесь нашли». Золотая императрица выпрямилась во весь рост. «Посмотрим, что они...» Она осеклась. Никлайс поднял голову. Кривой меч чертой пересек ей горло, а за мечом стояла Тани Медучи. Никлайс не верил своим глазам. Разинув рот, смотрел на женщину, которую пытался шантажировать. «Ты?» — выдавил он. Где бы она ни провела последние месяцы, они ее не пощадили. Она исхудала, руки были в крови, а сейчас еще и промокла, как утопленница. «Отдай ключ!» — низким и глухим от ненависти голосом приказала она Полокустрински. «Ключ от ее цепей!» Пираты не шелохнулись. Их предводительница тоже замерла, только шевельнула бровями. «Быстро!» — велела драконья всадница. «Или ваша атаманша умрет!» Рука у нее не дрожала. «Ключ!» «Отдайте ей кто-нибудь!» Если судить по голосу, золотая императрица слегка досадовала на помеху. «Если ей нужна ее зверюга, пусть забирает!» Гонра выступила вперед. «Если бы ее приемная мать умерла, новой золотой императрицей стала бы она!» Однако Никлы угадывал в ней дочернюю преданность. Порывшись в складках пояса, она подняла вверх бронзовый ключ. «Нет», — сказала всадница, — «тот железный». Лезвие пустило кровь. «Попробуешь еще раз меня надуть? Она умрет». Гон раскривилась, достала другой ключ и бросила ей. «На, драконолюбка!» — сладким голосом протянула она. «Удачно тебе вернуться на борт». «Если дадите мне спокойно уйти, мне не придется прибегать к ней!» Всадница, толкнув вперед золотую императрицу, подняла свободную руку. В ней, голубой как осколок смальты, блестел камень величиной с каштан. «Не может быть!» Никлайс захохотал. Смех лез из него, подступал к горлу. «Прилевная жемчужина!» — поразился старик-ученый. «Ты! Ты потомок Непора!» Драконья всадница, сузив глаза, смотрела на него. Тони Медучи. Наследница королевы Камариду. Наследница безлюдной скалы и мертвого дерева. По ее лицу было ясно, она и не подозревала. Всадников часто набирали из обедневших домов. Ее, должно быть, разлучили с семьей раньше, чем она узнала правду. «Возьми с собой мою подругу!» Вдруг обратился к ней Никлайс. которому ещё жгли глаза, выступившие от хохота слёзы. Он кивнул на молитвенно шевелившую губами Лаю. «Прошу тебя, госпожа Тони, она ни в чём не виновата». «Для тебя?» — с великим презрением отозвалась всадница. «Я не сделаю ничего». «А как насчёт меня?» — спросила золотая императрица. «Разве ты не желаешь моей смерти, всадница?» Юная женщина стиснула челюсти. Пальцы на рукояти кривого меча напряглись. «Ну же, я старая медлительно, дитя. Ты можешь здесь и сейчас положить конец за бою драконов». Золотая императрица похлопала себя по ладони своим клинком. «Перережь мне горло. Верни потерянную честь». Драконья всадница с холодной улыбкой сомкнула пальцы вокруг приливной жемчужины. «Этой ночью я тебя не убью, мясница», — сказала она. но то, что ты видишь перед собой — призрак. Я вернусь, когда ты меньше всего будешь ожидать. Я буду гнать тебя до края земли и клянусь, что когда мы снова встретимся, море станет красным». Она вложила меч в ножны и ушла в темноту. С ней уходила последняя надежда на спасение. И тут кто-то из пиратов выстрелил ей вслед. Медучи остановилась. Николайс увидел, как сжался скрывающий жемчужину кулак, ощутил слабое содрогание. Влажный рокот наполнил небо. Лая завопила. Никлайс едва успел поднять голову, чтобы увидеть вздымающуюся над берегом стену воды, и всех поглотила ледяная тьма. Никлайса кувыркала волной. Ноздри горели, словно он вдохнул в легкий горький рассол. Ослепнув от ужаса, он барахтался, бился руками, пускал пузыри изо рта и носа и ничего не видел дальше своих рук. Когда он пробился на поверхность, очков на нем не было. Пиратов, сколько он мог разобрать, разбросало во все стороны. Доставившая их на берег лодка была пуста, а Танни Медучи скрылась. «Найдите ее!» — взревела золотая императрица. Никлайс выкашливал воду. «Возвращаемся на корабль! Мне нужна эта жемчужина!» Море отхлынуло, словно его какой-то бог в себя засосал. Николайс на четвереньках стоял на песке, отплёвывался, свало стекло в глаза. Ноги подгибались, но он встал. Перед ним лежал меч. Рука сжала рукоять. Если найти Лаю, ещё есть шанс пробиться к шлюпке и скрыться. Он звал её по имени, когда на него легла тень. Николайс поднял меч, но золотая императрица... Выбила его из рук. Блеснула сталь и еще раз. Кровь на песке. Горло подступила пенистая рвота. Он упал на колени, зажимая рот одной рукой. Другой у него больше не было. Где-то в темноте звала его Лая. «Моей команде нужен кусок мяса!» Золотая императрица подцепила его руку, как дохлую рыбину. Его вырвало от этого зрелища. Еще живая кисть. со старческими пятнами на коже. «Считай это милостью. Я бы прихватила и остальное, но имущество стоит дороже, а тащить тебя с собой — терять время. Ты поймешь, Роз, ты тоже деловой человек». Из разинутой пасти обрубка толчками вытекала тьма. Ничего подобного этой боли он еще не испытывал. Кипящее масло. Солнце в культе. Ему больше не взять этой рукой перо, Ни о чём другом он не думал, хотя из горла вытекала кровь жизни. Потом рядом очутилась Лая. Её пальцы зажали рану. «Держись!» — над треснутым голосом попросила она. «Держись, Николайс!» Она прижала его к себе. «Я здесь! Я тебя не брошу! Ты уснёшь в Ментендоне! Не здесь! Не теперь! Я обещаю!» Его слова поглотил рёв. За миг до того, как мир потемнел, Он взглянул в небо и увидел, наконец, как выглядит смерть. Оказалось, у смерти есть крылья. Волны почти не колебали громаду погони. Можно было поверить, что кругом суша. Лот сидел в темном трюме, вслушиваясь в шум на палубе и остро ощущая, что попал в самое разбойничье гнездо. Он не решался выпустить из рук свой базиларт, а фонарь на всякий случай притушил. Просто чудо, что никто еще не спустился в трюм. Тони отсутствовала целую вечность. Змей? Нет, дракон. Следил за ним страшным голубым глазом. Лот уставился в пол и дрожал. По правде сказать, это существо и на вид, и поведением не походило на драконье племя Запада, хоть и не уступало тем в размерах. Рога были похожи на рога высших западников, но на том сходство и кончалось. С шеи струилась светлая зеленоватая грива. Морда была широкой, глаза круглые, как бляхи, а чешуя, на взгляд лота, скорее рыбья, чем ящерная. И все же его совершенно не тянуло довериться зверю и вступить в разговор. Стоило глянуть на зубы, белые и острые, как бритва, чтобы понять, что дракон, не хуже Фериделла, способен порвать человека в клочья. Шаги. Он шевельнулся за ящиком, крепче сжал свой базиларт. у него взмок лоб. Лоту ещё не приходилось убивать. Даже того, как Атриса. Во всём окружающем безумии этого пятна он избежал. Но готов был убить, спасая жизнь. И ради спасения своей страны. Показавшись, Тони тяжело дышала, шаталась как пьяная и была мокра до нитки. Она молча достала из пояса ключ и отомкнула первый замок. Лот, поднявшись, помог ей снять цепи. Дракон встряхнулся и тихо зарычал. У них с Тони был общий язык. Тани отступила, сделав ему знак «сделать так же», и дракон, поднявшись, вытянулся во всю устрашающую длину. Лот только рад был посторониться. Он впервые увидел, как этот зверь сердится. Ноздри его пылали, в глазах горел огонь. Дракон растопырил когти, нащупал равновесие и с силы хлестнул хвостом по борту. Погоня содрогнулась. Зверь тяжело дышал. Если у него не хватит сил прорваться, им всем здесь смерть. тани что-то крикнула зверю. Лот не представлял, как и зачем она обрела такую близость с этим существом, но и, не поняв слов, видел, что они помогли. Змей поднял голову, утвердился на лапах и, оскалив зубы, вновь ударил хвостом. Дерево треснуло. Еще раз. По полу поехал сундук. Ещё. Вопли пиратов приблизились, шаги звучали уже на лестнице. Змей, зарычав всем телом, ударился в борт, с силой боднул головой. На сей раз брызнула вода. Тани бросилась к дракону, взобралась на спину. Смертный грех или верная смерть? Рыцарь доблести выбрал бы смерть. Но рыцарю доблести не было такой отчаянной нужды попасть в Империю Двенадцати Озёр. Отринув всякую надежду на небесный рыцарский чертог, Лот по воде побрел к смертоносной змеи-любице. Попробовал вскарабкаться на ее зверя, но чешуи оказались скользкими, как масло. Тони протянула ему руку. Лот ухватился, проморгался от брызг и подтянулся наверх. Пока искал, за что ухватиться, изнутри всплыл оглушающий ужас. Верхом на змее. «Сим!» — прокричал он Тони. «Что с Симом?» Его голос утонул в шуме, с которым дракон выбирался из тюрьмы. Перепуганный Лот ухватился за Тони, а та, опрягнув голову, вцепилась в мокрую гриву. Последним толчком дракон протиснулся сквозь зиявшую в борту дыру. Лот вскрикнул, почувствовав, что погружается в воду. Рев в ушах, соль на губах, ледяной шлепок ветра в лицо. На погоне щелкали кремневые замки пистолетов, открывались пушечные порты. а он каким-то чудом еще держался на драконе. Тот извивался в воде, уклоняясь от выстрелов. Тони, задыхаясь, что-то сказала ему. Зверь поднялся, как подхваченное ветром перышко. Вода струилась по бокам, море осталось внизу. До боли в бедрах сжимая его бока, Лот крепко обхватил Тони и стал смотреть, как обращаются в черные точки фигуры пиратов. «Помилуй, святой!» — голос у него срывался — «Дева благословенно, защити своего несчастного слугу!» Вспышка заставила его поднять глаза к небу. Паруса черной голубки вспыхнули пламенем, а вокруг обнаружилась стая змеев. Драконье воинство. Лот зашарил глазами по небу. С ними всегда бывал повелитель. Высший западник возвестил о себе струей огня. Проносясь над черной голубкой, он ударом хвоста сбил ей мачту. Гилвеза, пламя отчаяния. харло говорил, что она где-то рядом. Ее красноватые, как меч в горни, чешуи, словно отражали пылающий пожаром флот. Когда стая сгустилась над беспомощной погоней, Гилвеза испустила рев, пронявший лота до костей. Тани вновь обратилась к своему дракону. Им уже видна была роза вечности. Если сейчас спуститься к ней, Гилвеза почти наверняка заметит. Бежать? Значит, бросить Сима без помощи. Лот собрался с духом, ощутив, как их ездовой зверь заходит на изящный вираж. Сим сидел в вороньем гнезде. Завидев их, он подтянулся еще выше, до самого топа грот мачты, и опасно балансировал на нем. Дракон на лету подхватил его в петлю хвоста. Сим взвизгнул, болтая ногами в пустоте. Дракон уже снова поднимался к своду туч. Он плыл по воздуху, как по воде. Сим, бесстрашно цепляясь за чешую, пробирался по хвосту к спине. Как только он подполз поближе, Лот дотянулся и помог ему выбраться на шею. От пронзительного визга у него волосы на руках встали дыбом. За ними, изрыгая пламя, неслась виверна. Дракона эта опасность, казалось, обеспокоила не более мухи. Пламя полыхнуло так близко, что Лот уловил запах извести. Сим взвёл курок и выстрелил. Виверна ответила воем, но не прекратила погони. Лот крепко зажмурился. Если не грохнется насмерть, так поджарит его, как гуся. Не случилось ни того, ни другого, потому что откуда-то налетел могучий шквал, едва не сорвав их с драконьей спины. Рёв ветра оглушал. Разлепив один глаз, Лот понял, что дракон дышит ветром, как змеи дышат огнём. Глаза его светились небесной синевой. Из ноздрей валили тучи пара. Влага выступала на чешуе, собиралась в капли и проливалась дождем. Виверна яростно заскрежетала. Она дымилась, разевала пасть, но пламя ее было потушено, загнано обратно в глотку, и когда шквал смял ей крылья, драконья отродье кувырком полетела в море. Ливень бил лоту в лицо. Он отплёвывался, ловил ртом воздух. Навстречу входящему в тучу дракону победно полыхнула молния, и он, поднимаясь, оделся туманом. И тут Тони завалилась на бок. Лот по какому-то счастливому наитию выбросил руку, подхватив падающую. В последний момент он успел зацепить кончиками пальцев её блузу на спине. Дракон заворчал. Лот, тяжело дыша, подтягивал к себе Тони. А Сим между тем держал его за полу. Тони обмякла, голова у нее повисла. Лот проверил, не оборвался ли с ее пояса тот, расписанный цветами ящичек. Если подвеска порвется, жемчужина навеки канет в море. «Надеюсь, ты умеешь говорить с драконами!» — крикнул он Симу. «Можешь объяснить, куда нам надо?» Ответа не было. Оглянувшись через плечо, Лот увидел, что Сим изумленно таращится в небо. «Я верхом на боге, как во сне он Я недостойный!» Хоть кому-то этот кошмар за счастье. Лот, взяв себя в руки, обратился к дракону. «Добрая встреча, великий дракон Востока!» Наугад подбирая слова, начал он, перекрикивая ветер. «Не знаю, понимаешь ли ты меня, но я должен поговорить с вечным императором Двенадцати озер по делу чрезвычайной важности». Ты мог бы доставить меня к его дворцу. По телу под ним прокатился рокот. Держит они, ответили ему наинизким. И да, сын Запада, я отнесу тебя в город тысячи цветов.